Глава вторая. Как мы ходим в лесу. После того, как вы отдышались, успокоились, засекли время и набрались сил, можно начинать движение. Но прежде чем пойти, следует понимать, сколько у вас есть светлого времени и в каком конкретно направлении предстоит двигаться. Хорошо, если вы сумели сориентироваться по солнцу или услышали техногенный шум, звуки дороги, поезда, стройки и тому подобное, который поможет выбрать правильный вектор. Услышав техногенный звук, постарайтесь засечь направление на него. Хорошо, если у вас есть компас, и вы умеете им пользоваться. Но если нет, не беда. Для определения направления источника звука есть достаточно эффективный способ. Услышав звук, вытяните руку в его сторону. Затем, присев, положите палку или проведите на земле линию в направлении источника звука. Таким образом, вы определили звуковой азимут. Выбрав направление, начинайте движение. Ходьба по лесу имеет ряд особенностей. Первое, что нужно учитывать — темп. Рассуждения о пешем движении со скоростью 5 км в час являются расхожим заблуждением. Тренированный человек идет по лесу со средней скоростью 2 км в час, нетренированный — от 500 м в час до 1 км в час максимум. Второе. Надо быть предельно внимательным и очень осторожным. При ходьбе смотреть под ноги, особенно если идете через траву или заросли папоротника. Они скрывают валежник, и вероятность зацепить ногой поваленное дерево или ветку чрезвычайно высока. Опытный человек идет, строя линию движения так, чтобы ему было удобно, заранее прикидывая, как обойти или преодолеть то или иное препятствие, но при этом не потерять направление. Нельзя при движении наступать на стволы деревьев, даже тонкие. Зачастую они сырые или покрыты мхом. Можете поскользнуться, упасть и получить растяжение, вывих или перелом. А это уже резко сократит ваши шансы выбраться из леса. Особенно опасно, когда нога попадает между двух стволов. Перелом гарантирован. Лучше и безопаснее аккуратно перелезть или переступить. Особое внимание следует уделять низковисящим веткам. Именно из-за них большая часть травм, получаемых в лесу, приходится на область лица и плеч. Особую опасность представляют сухие еловые ветки. Их обломки очень острые и могут нанести серьезные повреждения. Опасны подобные ветки и на земле. Они твердые, как шило, и если у вас мягкая обувь, могут нанести проникающее ранение стопы. И третье – не нужно бежать. Это лишние трата энергии, которой после пережитого стресса и так осталось мало. Кроме того, на бегу вы перестанете контролировать ноги. Исходя из сказанного, движемся по лесу внимательно и осторожно, бережем глаза и ноги. А во время остановки или передышки обязательно чертите на земле линию в соответствии с направлением движения или кладите палку. Это позволит не сбиться, когда вы продолжите движение».